Глава восьмая. Томминокеры. Естественно, братьев Харди одновременно осенила одна и та же зловещая догадка. Не означают ли эти колючки, что Додж, как и они, тоже только что с кладбища, и, собственно, не его ли они преследовали с таким ожесточением? В крайнем волнении юноши всматривались теперь в лицо здоровяка. Тот, однако, не проявил никаких внешних признаков смущения. «Что за стрельба? Что стряслось, не знаете?» — с беспокойством спросил он, отряхивая комья снега с пальто. Берг вскинул брови. «Так ты тоже ее слышал?» «Так точно», — отрапортовал седовласый великан. «Никак не спалось, понимаешь. Решил прогуляться, взобраться на холм, немного взбодриться. Там до меня донеслись два отчетливых выстрела. Я, конечно, сразу вниз, разбираться». «Вы кого-нибудь видели по пути, мистер Додж?» — вставил вопрос Фрэнк. «Ну, не слишком четко». Мне показалось, я заметил две фигуры. Они неслись во весь опор к Лакки Лоуду. Но потом уже здесь, на улице, не встретил ни души. «Что ж, наверняка ты застукал вот этих двух молодцов», — отозвался хозяин универсама. «Они только что разбудили меня потрясающей новостью. Мол, какой-то головорез со стволом чуть не угрохал их в городе призраки. «Лично я-то не слыхал ни звука. Видать, крепко заснул». Фрэнк терпеливо повторил всю историю, только что рассказанную Берку. «Мы собирались проверить слова старика Бена Тинкера. Тот говорил, что старый танцзал заколдован, оттуда доносятся звуки пианино и все такое», — пояснил старший Харди. «И вот, когда мы туда зашли, кто-то принялся палить в нас». Потом какое-то время преследовал по заброшенному кварталу, но нам удалось, так скажем, поменяться ролями, и уже мы погнались за ним», — добавил Джо. «Как бы там ни было, бежал он сюда, к магазину». Додж тревожно нахмурился. «Эх, ребята, похоже, вы из тех, кто сами притягивает к себе опасность. Надеюсь, хотя бы дальше в этом деле не станете понапрасну рисковать головой». «Постараемся», — сдержанно пообещал Фрэнк. Да и, пожалуй, сегодня уже ничего больше не удастся сделать. И Харди засобирались домой, однако уже от дверей, как бы невзначай, Фрэнк обронил, обернувшись. Кстати, никому из вас двоих случайно не знакомо выражение «револьвер-стреломет». И Додж, и Берг, казалось, удивились, но и только. Ничем себя не выдали, если, конечно, было что выдавать. Так называют оружие, которое подкручивают определенным образом. А именно так, чтобы оно стреляло от одного взведения курка большим пальцем, пояснил Додж. То есть, как при веерной стрельбе, с самовзвода. Нет, веерная — это когда ты в одной руке держишь ствол и палишь без остановки градом из шести патронов, отбивая такт по курку другой рукой». Пустился в подробности седовласый собеседник. А при так называемой «скользящей стрельбе», ну или, как иногда говорят, «стрелометании», достаточно легонько проводить по курку большим пальцем той же руки. Получается помедленнее, но и поприцельнее. «И что же надо сделать с револьвером, чтобы он превратился в такой стреломет?» — уточнил Фрэнк. Додж пожал плечами. «Ну, часто просто вынимают спусковой крючок, а предохранительный зуб курка слегка опускают. Иногда при этом еще обрезают часть ствола, чтобы удобно было носить в кармане. Похоже, интересная игрушка получается». «Только для опытных стрелков, мастеров своего дела», задумчиво произнес Джо. «А вы, ребята, что, хотите попробовать?» ухмыльнулся Берг. «Нет», — ответил младший Харди. Я имел в виду только то, что такой стреломет, выходит, вряд ли встретишь в хозяйстве обычного законопослушного гражданина. А вы когда-нибудь с такими штуками сталкивались? Держали в руках?» — вставил Фрэнк. Берг отрицательно покачал головой. Доджа этот вопрос, казалось, застал слегка врасплох. Потом он ответил медленно и отчетливо. «Нет, никогда. И забудьте, не забивайте головы всякой ерундой. Скажу больше. Я даже не помню, откуда знаю все, что сейчас наговорил. На Диком Западе такие вещи как-то сами к тебе пристают, прилипают. Только и всего. Парни попрощались и вышли. К этому времени температура упала, и пронизывающий ветер стал кусаться еще больнее. Куда теперь? — поинтересовался Джо, поднимая воротник куртки. — Домой к Хенку? Успеется, — возразил Фрэнк. «Давай-ка лучше попробуем найти ствол, который обронил тот в балахоне». «Эге, да это мысль!» И братья бодро зашагали обратно в сторону призрачного города. «Итак», — раздумчиво начал Фрэнк, «последние события дают нам двух основных подозреваемых». «Точно! Берка и Боба Доджа». «Звучит, конечно, невероятно, но от репья на его брюках так просто не отмахнешься». «Ну, он же сам признал, что забирался на холм. Мы его даже спросить не успели», — заметил старший Харди. «Наверное, колючки растут не только на кладбище». «Однако, ты должен признать, совпадение получилось поразительное», — настаивал Джо. «С другой стороны, у Берка ушла целая вечность на то, чтобы открыть дверь». Фрэнк кивнул. «Да, сдернуть с себя балахон и мокрую одежду времени хватило бы». Как жаль, что не было предлога проникнуть в дальнюю комнату, где он, по его словам, спал. К тому же, — подхватил младший брат, — универсам — идеальная ширма для шпионской работы. Во всем Лаки Лоуди Большой Эл не нашел бы лучший. Это точно, — согласился Фрэнк. Вся городская жизнь, все, что происходит у Берка, как на ладони, от него ничего не скроешь. Вдобавок у него под крылом телефон и телеграф. Легче легкого обеспечивать связь между Элом и бандитскими очагами хоть за три-девять земель. Можно даже письма передавать, не вызывая подозрений. А еще снабжать большого Эла всем необходимым, включая чертову красную краску. Дальше парни шли молча, обдумывая сказанное. «Но и на додже у нас материал все-таки не менее весомый», — через какое-то время нарушил тишину старший брат. Мне, например, кажется странным уже одно то, что он до сих пор ошивается в лак когда дела давно ждут его в Хелене. «Да, мне это тоже приходило в голову», — признался Джо. «То есть сам он, естественно, утверждает, что торчит здесь ради дела, над которым работает папа. Но если старикан с бандитами заодно, ему так гораздо легче покрывать их, выводить из-под удара, удобнее наблюдать за их делишками. А можно еще и припасы по воздуху переправлять преступникам, если что». «А если вспомнить еще ловушку с дробовиком в аэропорту?» — подхватил Фрэнк. «Ведь этот Додж отправил нас к своему вертолету одних. Вдвоем. Не хотел ли он просто под благовидным предлогом убраться с линии огня, подготовленной им же?» Джон охмурился. «Но как насчет изначального инцидента? Разве станет владелец фирмы сговариваться с разбойниками, чтобы те ограбили его собственную бронемашину?» «Да запросто!» Все потери покрыла страховка. А папу он пригласил потом для отвода глаз. Знакомая им старая заброшенная гостиница уже показалась вдали. В небе по-прежнему стояло северное сияние. «Видишь ли, Фрэнк?» — с расстановкой проговорил Джо. «Есть все же один довод, который сильно склоняет чашу весов в пользу Доджа. Какой же? Он нравится отцу». «Верно», — согласился старший. «Папа хорошо разбирается в людях, а вчера вечером он говорил о Додже прямо-таки с восхищением. Подозревая он его хоть на йоту, точно не стал бы так расхваливать». Проникнув тем же боковым двором за зады отеля, Харди включили фонарики и принялись искать пушку. «Вот же она!» — воскликнул Джо почти сразу. Револьвер валялся неподалеку от стены в зарослях низкого кустарника. Джо осторожно поднял его с земли за предохранитель. «Как есть стреломет, вне всякого сомнения», — отметил Фрэнк. «Курка нет, ствол обрезан». «Все сходится?» «Мы шли от кладбища за человеком по прозвищу «револьвер-стреломет», он же в нас потом и стрелял. «Шпион Большого Элла». «Угу». «И знаешь, Джо, Додж вполне мог быть тем третьим человеком, что, помнишь, спускался с холма вслед за нами. «Может и так, но точных доказательств опять-таки нет», — возразил младший. «Напоминаю, револьвер-стреломет с кладбища был крупным. Могучим телосложением отличаются и Додж, и Берг. Они оба подойдут под такое описание». «И то верно», — отозвался Фрэнк. «К тому же, если Додж шел за нами без дурных намерений, почему он сам не признал этого?» Уже под утро, вернувшись, наконец, в хижину, братья застали Хенка и своего отца мирно спавшими. Парни проверили стреломет на предмет отпечатков пальцев, но не обнаружили ни единого годного для фотографирования и дальнейшего сличения. Очевидно, вольно или невольно незнакомец в балахоне стер своей перчаткой все, что могло быть там раньше, до нынешней ночи. Юноши проворно разделись и забрались в свои койки. Джо задул фитиль керосиновой лампы. Фрэнк зевнул и уже сонно протянул в темноте. «Интересно, что же все-таки значит «в тени медведя»?» «Ага, вот тебе и очередная зага. Не закончив фразы, он сразу крепко уснул. Наутро оба проснулись раньше будильника. С самым рассветом, умудрившись не потревожить взрослых, позавтракали, Вышли во двор, оседлали лошадей и пустились в новый путь. «Ты Хэнкову схему приисков не забыл?» — спохватился Джо, когда они рысцой пустили коней вверх по склону холма. «При мне!» — Фрэнк похлопал по карману. «Жалко вот только, что мы остались без карты Майка Онслоу». «Бедняга Майк!» — Джо придержал поводьями своего, пожалуй, излишне норовистого скакуна. «Вот бы нам вернуть ему хоть крохи потерянного золота!» «Это точно!» — усмехнулся его брат. Не «Небось, он уже подустал там от опеки тети Гертруды!» Когда они добрались до вершины, солнце как раз поднималось над пиком ветров. «Красиво!» — восхитился Джо. «Повезло нам все-таки, что револьвер-стреломет нас не ухлопал!» Они остановились, чтобы внимательнее изучить схему. Шахта Брейди, как выяснилось, пролегала к северу, недалеко от них. Получаса езды верхом хватило, чтобы добраться до точки немного ниже входа в нее. Здесь юноши спешились и осторожно повели лошадей дальше наверх под узцы. По дороге они тщательно осматривали местность, но нигде не заметили ни людей, ни следов на снегу. «Ладно, пора заглянуть внутрь», — предложил Джо. Они привязали животных к крепкому кустарнику метрах в ста от горловины шахты, и, проверив, работают ли фонарики, Опасливо приблизились к темной дыре в теле холмистого хребта. Вход в шахту оказался достаточно велик, им не пришлось даже пригибаться. Оказавшись под ее сводом, карди остановились, чтобы прислушаться, и разом включили фонарики на полную мощность. Перед братьями открылась весьма приличных размеров искусственная каверна, частью выдолбленная в скальной породе, частью проложенная в ней взрывами. Жерло туннеля уходило резко вперед и вниз в темноту. Среди всяких строительных обломков и прочего мусора на полу было разбросано несколько отрезков стальной трубы. Здесь же валялась кирка со сломанной рукояткой. «Кажется, тут уже сто лет никого не бывало», — пробормотал Джо, и его голос странным эхом разнесся по прохладному подземелью. Фрэнк собирался что-то ответить, но внезапно оба замерли, как статуи. Ты это слышал? Ага. В звенящей тишине снова послышалось короткое тук-тук-тук-тук. — тук, тук». Это духи! — ахнул Джо. — Там минокеры!